Глава четвертая. Проснуться знаменитой. Лиза захотела научиться игре. Это желание проросло в нее корнями, превратилось в навязчивую идею, преследовавшую днем и ночью. Она жаждала этого так сильно, что желание стало осуществляться очень быстро. Жизнь набирала обороты, и неслась вскач. Перемены происходили молниеносно. Лиза стала часто бывать на стажировках у Олега. Она впитывала в себя игру, как губка. Взять технологию игры, унести к себе и применять невозможно. Такая игра, носителями и творцами которой являются уникальные личности, непередаваема. Лиза быстро это поняла, потому перестала конспектировать и начала смотреть, слушать, проникаться. Она стремилась не столько узнать игру, сколько почувствовать. Наблюдала за Олегом, а больше за игротехниками. И ее увлекло сопоставление собственных ощущений, получаемых в игровом действии, с тем, о чем говорили в команде в перерывах и по вечерам, рефлексируя события прошедшего игрового дня. Лиза делала поразительные открытия, изменявшие ее мировоззрение, обнаруживала новые, неизвестные до той поры грани мира людей. Слон для Лизы постепенно становился чем-то значительно большим, чем нога, ухо или хвост. В то время она была твердо уверена, Что увидит всего слона целиком, стоит ей только захотеть. Она не понимала, что увидеть это в одиночку не дано ни одному живущему ныне человеку. И незнание сослужило ей хорошую службу. Когда не видишь препятствий на пути, не боишься идти вперед. Однажды на одном из семинаров участникам предложили быстро придумать фразу над первые попавшиеся буквы алфавита, идущие подряд. Илиза мгновенно отрефлексировала свое состояние на пути изучения игры. Куда лезет мое невежество? Олег отметил, что Лиза включается и осознает свою точку на траектории познания. Это означало, что стоит расходовать на ее обучение время и силы. Она не безнадежна. Тем временем Игорь Степанович, научный руководитель Лизы, развернул бурную деятельность. Он убедил руководство института, что будущее в методах обучения студентов за деловыми играми. Тогда по всей стране поднялась целая волна, культивирующая это направление. Разрабатывались разнообразные методики, проводились конференции и семинары, Благодаря усилиям Игоря Степановича Лиза имела возможность бывать на таких семинарах. Она училась прикладным предметным деловым играм, осваивая самые интересные методики. Здесь все было намного проще, чем в ПДИ. Но Лизу манила и влекла настоящая игра. Игра нашла ее сама. Узор полотна жизни соткался таким образом, что у Лизы появилась возможность сделать свою маленькую игру. Тема – выявление позиции студентов по отношению к образовательному процессу в ВУЗе. До сих пор студентов никто никогда не спрашивал, что они думают о том, чему и как их учат. Задача предварительной подготовки к игре, получившей символичное название «Идеалист», заключалась в подборе игроков из числа студентов, имевших яркую жизненную позицию и достаточно бесстрашных, чтобы публично о ней заявить. Кроме огромного количества организационных моментов, связанных с подготовкой игрового процесса, требовалось найти помощников на роли игротехников и в кратчайшее время их подготовить. Все это легло на плечи Лизы. и она, справлялась. Организаторский опыт у нее был. Она много лет занималась в институте художественной самодеятельностью и каждый год готовила фестивальные концерты. Это отличная школа для организатора действа с большим количеством разных участников, каждому из которых необходимо найти свой подход. Такое действо необходимо выстроить по сценарию, отшлифовать, чтобы все происходило легко, динамично, весело. Разница в том, что в игре есть рамки, оболочка, а все, что внутри – чистая импровизация с неизвестным финалом. Игорь Степанович взял на себя подбор состава жюри из числа преподавателей, признанных авторитетов, которые могли себе позволить иметь собственное мнение – и не прогибаться под руководство. И, разумеется, на игру пригласили в качестве наблюдателей весь руководящий состав во главе с ректором. На игру отвели пять часов. Один момент резко повысил значимость готовящейся игры для всех. Игрой заинтересовалось новосибирское телевидение и получило добро на съемку от руководства института. Причем снять телевизионщики собирались не новостной репортаж, а всю игру полностью. Из отснятого материала предполагалось собрать часовую программу об этом необычном эксперименте и показать в прайм-тайм. Вопрос о рейтингах тогда не стоял так остро, ибо не было борьбы за рекламодателя в ввиду полного отсутствия телевизионной рекламы. И телевидение было государственной монополией. Но привлечение внимания зрителя, читателя, слушателя являлось главной задачей средств массовой информации во все времена. Молодые амбициозные журналисты Настя и Коля почуяли запах сенсации. И наступил день игры. Все готово. Все тщательно проверено. Мебель в зале расставлена, доска и мел для схематизации, трибуна для выступления игроков, чайные столы с самоварами и плюшками, видеомагнитофон, крутящий в перерывах мультики, фоновая музыка. Все помощники на своих местах. Скоро начало. Лиза тщательно продумала свой внешний вид строгого фасона костюм из набивной ткани с ненавязчивыми цветочными мотивами, юбка и пиджак, черная крепдышиновая блузка с жабо и туфли на высоком каблуке. Облик ее был деловым, при этом оставаясь подчеркнуто женственным. Она вышла на тропу игры во всеоружии, готовая пустить в дело весь имеющийся арсенал средств, Знание, умение, находчивость, обаяние и женскую привлекательность. Лиза заняла центральное место, где ей предстояло провести ближайшие пять часов. Окинула взглядом знакомый зал. Ей здесь все привычно. В этом зале сыграно много спектаклей студенческого театра, где Лиза была актрисой и вторым режиссером. Лиза помнила это упоительное ощущение, когда выходишь на авансцену и говоришь текст своей роли. Точнее не говоришь, а проживаешь маленькую жизнь. Чувствуешь, как зрители, затаив дыхание, ждут от тебя чуда. И ощущаешь в этот миг свою абсолютную власть над душами людей. От кончиков твоих пальцев в зал уходят невидимые нити, и они натянуты, как струны. И ты играешь своими пальцами уникальную музыку. Потом, когда все заканчивается, к тебе подходят, благодарят, и ты видишь такой восторг в глазах. И начинаешь верить, что можешь творить чудеса, дарить Людям радость. Когда на взлете жизни удается пережить что-то подобное, это делает ее старт особенным. Сейчас все иначе. Привычны только стены. Все остальное не так. В центре зала установлена огромная телевизионная камера, от которой тянутся бесчисленные кабели и камера направлена прямо на то место, где стоит Лиза. строгое жюри, проректор с выражением неприязни на лице, напряженные игротехники. Все. Старт дан. Пять часов пролетели как одно мгновение. Это была только игра в игру, ибо заданное ограничение по времени — не позволила раскрутить настоящее игровое действие. Но все получалось. Лиза знала, что именно не так в ее первой игре. Многие моменты упущены, скомканы, недостаточно проработаны. Это ей очевидно. А другие участники и не подозревали, что должно быть как-то иначе. Лиза разогрела зал, И держала его, замыкая на себя практически все игровое время. Это была новая для нее задача, и рефлексируя в перерывах, Лиза поражалась собственной бесшабашностью. Как она, трусиха от природы, могла набраться такой смелости и творить то, что происходит, собственными неумелыми руками, но отступать неудачно поздно. Лиза ввязалась в драку, и теперь нужно действовать по законам игры. Лиза остро почувствовала, как ей помогает сейчас ее театральный опыт. Теперь она точно знала, зачем овладевала азами актерского мастерства. Это была одна из ступеней на ее собственном личном пути к вершине. Ее Величеству Игре. Игра тем временем Быстро набирала обороты. Юные игроки Мгновенно освоились В игровом пространстве. Из трибуны полились слова, От которых наблюдатели заёрзали на своих местах. Оживилась жюри. Лица убеленных сединами Маститых профессоров Стали мягкими, Озорными молодыми. Они включились в игровой драйв, им стало интересно. И чудо случилось. Рухнули все барьеры между институтскими сословиями. На трибуне блистал Алик Климентьев, один из старшекурсников. То, что он говорил в докладе от имени игровой группы, не оставляла камня на камне от привычной системы преподавания. И предложения по изменению ситуации были конструктивными, продуманными, обоснованными, неожиданно взрослыми. Наблюдатели перестали ерзать. Теперь они напряженно ловили каждое слово с нарастающей яростью. Алик легко и с блеском рушил на их глазах все, что они считали вечным, незыблемым, необсуждаемым, как аксиома. Было видно, что они хотят ввязаться и остановить Алика прямо сейчас. Но их роль в игре не позволяла этого, и они лишь следили за отчаянно дерзким полетом игрока, не имея возможности его прервать. А весь зал, затаив дыхание, упивался и поднимался на крыло вслед за смельчаком. Лиза подумала, только ради этого мгновения стоило затеять игру. И как хорошо, что здесь телевидение. Иначе конец игры наступил бы прямо сейчас. Вместе с окончанием работы Лизы в этом институте. Игра завершилась. Лиза еще долго оставалась после игровом драйве. В мыслях бесконечно прокручивались игровые эпизоды. Возможные варианты, если бы игра пошла из ключевых точек по иным направлениям. Рефлексия становилась для Лизы привычным состоянием. Она устроила разбор игры, совершенно беспощадный к собственным действиям. Она знала, где допустила ошибки, где могла сделать лучше, а на что напрасно потратила время. И уже готовила к своей следующей игры, хотя пока не отдавала себе в этом отчета. Лизу пригласили на телестудию на черновой монтаж программы. Настя и Коля решили, что Лиза сама отберет наиболее интересные игровые эпизоды для включения в программу. Однако проректор имел на этот счет свое мнение. Он потребовал для себя участия в монтаже и личного права выбора того, что пойдет в эфир предварительно созвонилась с Настей и они разработали план как обойти запреты проректора. Журналисты хотели продемонстрировать наиболее острые и яркие моменты игры и в этом их цели совпадали с целью Лизы. Потому на просмотре отснятого материала проректора усадили на задний ряд маленького зала. А Лиза села впереди рядом с Настей. Проректор громогласно изъявлял свое мнение, а девушки тихонько согласовывали свой вариант. Программу собрали из тех кусочков, которые выбрали Лиза и Настя. И чтобы вывести Лизу из-под удара, журналисты решили принять огонь на себя. Заявить после выхода программы, что по возможности, учитывая мнение проректора, Смонтировали программу на свое усмотрение. В день выхода в эфир Лиза ни о чем больше не могла думать. В программу, кроме собственных игровых эпизодов с лаконичными комментариями журналистов, включили пятиминутное интервью с Лизой, где она посвящала телезрителей в цель и смысл действа и коротко рассказала о своем пути, приведшем ее в игру. На утро Лиза проснулась знаменитой. Уже на следующий день после показа программу начали крутить по институтскому телевидению в большом перерыве между студенческими сменами. Возле висящих в коридорах и холлах телевизионных мониторов собирались толпы студентов, преподавателей и сотрудников. Шквал звонков от друзей, коллег и знакомых не утихал. Судя по всему, звонили не только Лизе. Ожидаемые репрессии заглохли, не успев начаться. Вызов на ковер Лизы вместе с Игорем Степановичем состоялся, но закончился на удивление мирно. Причина заключалась в политической ситуации в стране. Лизу пронесло на гребне волны Горбачевской перестройки и гласности. Программа замечательно соответствовала текущему политическому курсу, а руководство института получило немало поздравлений и похвал за смелую критику самих себя. Следующий шаг, закрепивший успех Лизы, представление доклада об игре на Всесоюзной научной конференции по игровым методам обучения. Основным докладчиком был Игорь Степанович, Лиза – за докладчиком. Доклад с демонстрацией эпизодов телесъемки имел большой успех. Присутствовавший на конференции проректор остался очень доволен тем, что Ринобе-института в научных кругах заметно выросла и окончательно сменил гнев на милость. На той памятной для Лизы конференции случилось... Еще одно событие, которого она совсем не ожидала. Она снова попала на перекресток дорог, и сделанный выбор определил ее дальнейшую жизнь в игре и всю судьбу.